Глава восьмая. Прибежище. Еще в дверях взгляд Ранды метнулся к отцу. Его отцу кто бы что ни говорил. Тем по-прежнему лежал неподвижно. Его глаза все еще были закрыты, дышал он затрудненно, слабо и с хриплым пристестом. Седой министрель оборвал разговор с мыром, который опять склонился над кроватью, поправляя Тему одеяло, и встревоженно посмотрел на Морейн.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 «Должен был быть!» «Не у камина же ему плащ подпалило!» Ранду было все равно, провел министрель ночь, прячась в конюшне или нет. «Мой, мой отец!» — умоляюще обратился он к марин Бран открыл рот, но не успел вымолвить и слова как заговорила марин «Оставьте меня с ним, мастер Алвир. Сейчас вы ничего не можете сделать, только помешайте». Минуту Бран колебался, разрываясь между неприятием того, что ему указывают в собственной гостинице, и нежеланием ослушаться Айс Наконец он выпрямился и похлопал Ларанда по плечу. «Пойдем, мальчик, давай оставим Марин Седай с ее... э Ты вполне сможешь подать мне руку и помочь спуститься по лестнице. Не успеешь моргнуть, как ты попросит свою трубку и кружку Эля». «А можно я останусь?» — попросил Ранд Морейн, хотя она, казалось, не замечала никого, кроме Тема. Рукобрана сжала плечо Ранда, но он не обратил на пожатие никакого внимания. «Позвольте, а? Я не буду вам мешать. Вы даже не заметите, что я здесь. Он же... он же мой отец!» — добавил он с горячностью, которая поразила его самого и от которой глаза мэры изумленно расширились.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 марин махнула рукой на длинную скамью у стены. Ее взгляд медленно прошелся по тему с ног до головы, но Ранда кольнуло чувство, что она каким-то образом смотрит сквозь него. «Можете разговаривать, если хотите», – рассеянно продолжила она, но «Ну, не громко». «Ну, вступайте же, мастер Албир. Это комната больного, а не зал собраний. Проследите, чтобы меня не беспокоили».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 В преданиях чудеса и оседая всегда сопровождались яркими вспышками, ударами грома или иными явлениями, указывающими на совершение великих деяний и на действие могучих сил. На ту силу, на единую силу, черпаемую из единого источника, который приводит в движение колесо времени.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 чтобы чужак из праздного любопытства интересовался мечом, да еще чтобы так поступал страж. Тем не менее, юноша посчитал нужным ответить воину. Отец никогда им не пользовался, я это точно знаю. Он говорил, что от него не было никакого проку, то есть до минувшей ночи. До тех пор я не знал, что у него был меч. Он называл его бесполезным, да?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 Он вздрогнул и потер ладонью руку, не совсем уверенный, хочет ли он вообще знать, что она делает. Это Айси Затем в голове у него возник вопрос. Тот вопрос, задавать который ему не хотелось, но на который нужен был ответ. Мэр... <coughs> он откашлялся, глубоко вздохнул. Мэр сказал, что единственное, благодаря кому от деревни что-то осталось, это вы и она.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 — Полдюжины моих сестер, — сказала Марин, и Ран вздрогнул. Она по-прежнему стояла на коленях у кровати, но уже отняла руки от Эма и полуобернулась к Ранду илану Лану, сидящему на скамье. Голос ее не изменился, но взгляд пригвоздил Ранда к стене. — Зная, — покидает он что здесь окажутся троллоки и Мордраал, я взяла бы с собой полдюжины сестер, дюжину, пусть даже мне пришлось бы тащить их за шиворот. «По-моему, мало что изменило бы и предупреждение за месяц. Наверное, ничего. Сделано лишь столько, сколько можно сделать в одиночку, даже с помощью единой силы. А здесь вчерашней ночью рассеялась по округе, скорее всего, за сотню троллоков. Целый кулак». «Все равно лучше узнать», — резко сказал Лан, жестко глядя на Ранда. «Когда точно ты его видел и где?» «Сейчас это не имеет никакого значения», — сказала Марин. «Мне не хотелось бы, чтобы мальчик считал, что в чем-то провинился, когда никакого порицания он не заслуживает. Если кого и винить, то меня. Тот вчерашний мерзкий ворон, его поведение должны были насторожить меня. И тебя тоже, мой старый друг», — Марин недовольно прищелкнула языком. Я оказалась чрезмерно самонадеянной, на грани высокомерия, в своей уверенности, что так далеко прикосновение темного не распространяется, что оно пока еще не так опасно. Было так уверенно, — Ранд моргнул. Ворон? Я не понимаю. Пожиратели падали, — Ротлана скривился от отвращения. Прихлебатели темного зачастую находятся глядатые среди созданий, что питаются падалью. В основном среди воронов и ворон. Иногда в городах среди крыс. Быстрая дрожь пробежала по спине Ранда. Вороны и вороны в соглядатаях у Тёмного. Сейчас здесь повсюду вороны и вороны. Прикосновение Тёмного, сказала Марин. Тёмный всё время был тут, он знал. Но если идёшь в свете, стараешься прожить хорошую жизнь и не называешь Тёмного по имени, он не может навредить тебе. В это верил всякий, каждый впитал это с молоком матери. Но Марин, кажется, говорила... Взгляд Ранда упал на темы, и все прочие мысли вылетели из головы. С лица отца заметно спал лихорадочный румянец, и дыхание его стало почти нормальным. Ранд устремился было к нему, но его удержал за руку лан «Вы сделали это!» Марин покачала головой и вздохнула. «Нет еще. Надеюсь, пока нет».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 «Это порча. По-прежнему в нем. Оставь ее так, и она вновь проявится и уничтожит его». «Ну, но вы не оставите его!» В словах Ранда звучала наполовину мольба, наполовину требование. Он был ошеломлен, сообразив, как разговаривает Сайс Седай, но она, казалось, не обратила внимания на его тон. «Нет, не оставлю», — легко согласилась она. «Я очень устала Ранда, и минувшей ночью мне было не Обычно это не имеет значения, но для такой раны это Марин достала из сумочки что-то завернутое в белый шёлк. Это ангреал. Она заметила выражение лица Ранда. Так ты знаешь, что такое ангреал? Хорошо.